Глава 22. Царь зверей. Зал постепенно наполнялся людьми. Мы с Катей уже были на месте. Я смотрела на еще темную клеть и пыталась задавить в душе отвратительно тревожное чувство. «Интересно, Лука уже здесь?» Катя усиленно всматривалась во входящую в зал толпу. Достав из сумочки пудреницу, она посмотрела в зеркало. «Не пойму, стрелки одинаковые или нет?» Повернулась ко мне. Я улыбнулась. «Всё отлично, ты красотка!» Катя кивнула. Уверена, Лука уже в раздевалке с остальными. Подруга нахмурилась. «Не знаю, душа у меня болит. Странный он какой-то в последнее время. Два дня уже не приходит и не звонит. Может, у него другая?» В её глазах блеснули слёзы. «Ты же сама говорила, что не хочешь с ним ничего серьёзного. Так почему переживаешь?» Она посмотрела на меня внимательно. «Да, ты права, это ведь лука». С её губ сорвался смешок. «Разве с ним может быть по-другому? Да и к чёрту его. Ещё я не расстраивалась из-за этого индюка». «На самом деле, я не была с ней согласна». Вчерашний день до глубокой ночи я провела в компании Луки и Илая. И видела то, как красавчик помогал товарищу. Нейману нужно было сбросить за день 6 килограмм. Это сложно, и то, что он делал со своим организмом, страшно. Бесконечные сауны в непропускающем воздух костюме, постоянные силовые нагрузки. И каждый раз вставая на весы, Илай испытывал огромное разочарование. Вес уходил медленно. Я мало что могла сделать, просто была рядом. Илай говорил, что так ему легче, но я-то понимала, что толку от меня мало. А вот Лука, он знал, что делает, и знал, что и когда сказать Нейману, дабы усмирить уставшего и разозлённого зверя. Катя говорит, что красавчик ненадёжный, но это совсем не так. Вчерашним днём я увидела другого Луку, верного друга, сильного и умного мужчину. Лука до ночи был с ы л а е м Кать. Они на взвешивание поехали уже восемь вечера. Катя ничего не ответила, а я заметила, как по проходу в нашу сторону шла Юля. На девушке был белый сарафан со спущенными лямками на плечах. В нём её грудь смотрелась ещё пышнее, а распущенные волнистые волосы придавали её образу шарма. Отвела взгляд, почувствовав горечь. Какой бы сукой она ни была, шикарных внешних данных у неё не отнимешь. И я понимаю, почему мужчины так реагируют на неё. Кошмар, такая толпа!» Недовольно вздохнув, девушка опустилась в кресло рядом с Катей. Подруги поцеловались в знак приветствия, а потом Юля скосила в мою сторону недовольный взгляд. «А, и ты здесь, помощница». В ее тоне было столько высокомерия, что меня бросило в озноб. Отвернулась, смотря на то, как за судейский столик усаживались люди. «Я что-то пропустила?» Катя удивленно перевела взгляд с меня на Юлю. «Подружка твоя з а а р к а н и л а Элая». «Все, теперь убирать полы будем мы с тобой, Катя». «Нинель у нас записана в личные помощницы чемпиона». Катя повернулась ко мне. «Я о чём-то не знаю?» Меня раздражало поведение Юля, но и затевать скандал я не собиралась. «Я же убрала вчера. Через минут десять после твоего визита я пошла и убрала». Девушка удивлённо вытарщила а глаза. «Неужели Элай позволил своей новой подружке так опуститься?» Вздёрнула бровью. ю и л а й не в курсе того, что я сделала. И убирать вам не придётся. Это моя работа. Ничего не меняется. Нинель, так ты с ним? Катя смотрела на меня так, будто застукала меня за чем-то позорным. Это в край разозлило меня. Катя, может, хватит? Разберись с Лукой и перестань слушать эту женщину. Цыплёнок! Со спиной раздался мужской голос. Обернувшись, увидела, как в нашу сторону направляется Лука. Он выглядел просто шикарно. Зачесанные назад и приправленные воском волнистые волосы сейчас смотрелись очень стильно. На нем был синего цвета брючный костюм, удачно подчеркивающий его фигуру. Я заметила то, как девочки пялились на него, пока мужчина шел к нам. И если Юля просто с интересом, то Катя выглядела обиженной. «Нинель, пошли! Ты нужна нашему чемпиону!» Я почувствовала на себе напряженный взгляд Кати. Стала не по себе. Лука ведь даже не поздоровался с ней. «Лука, ты видел палача?» Влезла в разговор Юля. Он кивнул. «Потап, с ы л а е м Тогда я тоже иду!» Девушка решительно поднялась с кресла, но Лука ухмыльнулся и отрицательно покачал головой. «Юль, палач сейчас злой, как сам чёрт. Не надо тебе туда. Давай всё после боя». Мужчина вернул ко мне взгляд. «Нинель, ты идёшь или тебя нести придётся?» «Нет-нет, я дойду». Поднялась с кресла и посмотрела на подругу. В её глазах читалось осуждение. «Я скоро вернусь». «Давай, проходи, цыплёнок». Лука открывает передо мной дверь раздевалки. Это просторное помещение, заполненное незнакомыми мужчинами. «Ты, главное, ничего не бойся!» Его ладонь накрывает мое плечо. Я поднимаю на него глаза и робко улыбаюсь. Удивительно, но сейчас рядом с ним я чувствую себя под защитой. «Эй, чемпион, смотри, кого я привел!» Первым вижу палача. Он в углу комнаты, рядом со скамейкой. на которой сидит Илай. На его голове капюшон, худи и наушники. Он слушает музыку. Палач поворачивается, его глаза удивленно сканируют меня. Илай поднимает голову, и когда наши взгляды встречаются, у меня подкашиваются колени. «Ну, чего как неродная, иди к своему чемпиону!» Лука шутливо толкает меня в плечо, а я на негнущихся ногах подхожу к нему. «Простите, можно мне поговорить с ним?» Смотрю на палача, он в с ё еще пребывает в состоянии шока. Мне страшно. у в е р е н о Потап не погладит по голове Илая за это. Да и мне может достаться, но он послушно кивает. «Две минуты, не больше». Лука что-то спрашивает у Потапа, отводит его в сторону. А мы остаемся с Илаем одни. Он сидит неподвижно. Смотрит на меня, из его наушников прорываются самые громкие биты музыки. Я знаю этот трек. Драматикс. Намасте. Он не раз спасал мою душу, вытягивая ее из самых темных глубин. «Эй, привет!» Улыбаюсь, касаясь его головы под капюшоном. Он ничего не отвечает, просто закрывает глаза. И я тоже. Чувствую, как снова тепло льется из моей груди. Я как солнце, освещающее и согревающее его. «Ты выиграешь, я знаю». Хрипло, а саму трясёт от страха за него. Посылать его на бой, знать, что через несколько минут ему сделают больно, это дико сложно. Мне нужно уходить. Палач косится на меня. Бой уже совсем скоро. Мне пора. Делаю шаг назад, и тут он впервые за всё это время подаёт признаки жизни. Резко подаётся вперёд и, схватив меня за руку, притягивает к себе. Утыкается лицом мне в грудь, прижимает меня к себе так сильно, что я не могу вздохнуть. Спасибо, цыплёнок, ты была мне нужна. Илай отстраняется немного. И то, что я вижу в его глазах, сводит меня с ума. Моё сердце чувствует, понимает его эмоции. Но разум боится их принимать. Он боится, что будет плохо. о и л а й нам пора!» Звучит строгий голос н а й м а н а Старшего. «Подожди». и л а й достает из сумки маркер, протягивает его мне. «Напиши». Он указывает на бинты, которыми обмотаны кисти его рук. «Что?» «Просто напиши что-нибудь, это принесет удачу». Я прикрываю глаза, пытаясь сосредоточиться. «Нинель, идем!» Раздается за спиной голос палача. «Да погоди!» — рычит Илай. Я открываю глаза и пишу. Первое, что приходит в голову. А когда заканчиваю, закрываю маркер и протягиваю Илаю. Он смотрит на надпись, и его губы кривит улыбка. «Будь напалмом, выжигай». Его хриплый голос покрывает мою кожу мурашками. Нейман поднимает глаза к моим. Резко обхватывает мой затылок ладонью, притягивая к себе. Его лоб упирается в мой. Так и будет. Водит пальцами по скулам, а у меня голова кружится. Хочется прижаться к нему и никуда ни за что не отпускать. Уйти отсюда как можно дальше, чтобы не переживать все это. Эй, ты же помнишь поцелуй после победы? Смеюсь, поглаживая пальцами его щетина. Он прикрывает глаза. Губы кривятся, и на щеке появляется небольшая ямочка. Конечно, цыпа. Я положу его, потому что свой поцелуй я заберу. Мои щеки пылают так сильно, что, кажется, вот-вот сгорят. н ну о все, пирожочки мои, хватит. Лука берет меня под локоть. Илай поднимается со скамьи и направляется к выходу. Вслед за ним идет палач, Остап и мы с Лукой. Мы идем вдоль коридора. «Держись меня. Сейчас пройдем в холл, и я тебя верну». Лука подмигивает. Я киваю в ответ. В коридоре практически у входа в зал все останавливаются. Палач подходит к Илаю, кладет ему руки на плечи. «Это твоя клетка. Это твой бой. Ты понял?» Илай кивает, подпрыгивая, будто на пружинах. Он то и дело разминает то шею, то руки. Волнуется. Не показывает никому, но я к о ж е ощущаю его тревогу. Лука выпускает меня из рук и направляется к Илаю. Он обнимает его как родного. «Я буду здесь. Выбей ему зубы, братиш». Нейман улыбается ему. Тогда Лука возвращается ко мне. «Все, идем, цыпленок».